Глава пятая. Противная, склизкая ерунда за моей спиной прошлась по всему позвоночнику. От этих ощущений стало совсем не по себе. Тем более, как мне показалось, что оно не только склизкое, но и острое. Спину обожгло, а рубашка с противным треском ткани разошлась, словно её разрезали сзади. Затем эта же хрень коснулась позвоночника ещё раз. Чёрт, это ещё что такое? Парни в один голос завопили одно понятное мне название. А почему понятное? А потому что это... Маша как раз говорила. «Подземная жаба!» Истерично заорали они и замерли, поднимая голову вверх. В тот же миг я почувствовал за спиной вибрацию и давление в земле, словно начал проваливаться. Но всё оказалось куда круче, чем я себе представлял. Когда я упал на колени и поднял голову вверх, то увидел два шарика, скреплённые между собой каким-то мешочком. Зелёные такие, похожие на кое-что всем известное. И кое-что всем известное было тем самым известным. Над моей головой в грандиозном прыжке полетела огромная жаба, светя своими бубенчиками. Если бы только Маша понимала, в какой опасности она находилась, трогая это пальцами. Парней смело по разным кустам в тот же миг, как тварь приземлилась. А я, в свою очередь, попытался встать, но что-то не выходило никак. Ноги меня не слушались совсем. Всё гудело. Голова болела, в груди было неприятное ощущение, словно сердце вот-вот разорвется. Старик-лекарь обманул мою мать и меня, сказав, что у меня несколько дней в запасе. Явно сейчас. Черт! Я закашлялся и выкашлял кровь из легких. Состояние, в котором я пребывал там, в доме постепенно возвращалось, и не узнать предвестника смерти было просто невозможно. Мне только оставалось, что стоять на коленях и смотреть на это огромное существо. Жаба была больших размеров, очень, метра три в высоту по загривку и столько же в ширину. Глаза огромные, белые, с красными точками бусинками, которые явно были зрачками. Морда вытянутая, а сам цвет был болотно зелёным чуть древесным. Она раскрыла пасть, показывая свой длинный язык, и им же в следующую секунду ударила по лицу рыжего, который выставил перед собой нож в трех метрах от неё. Удар был такой мощи и скорости, что звук щелчок относился одновременно к удару и сломанной в ту же секунду челюсти. Рыжий завопил и завалился на спину. Жаба просто сделала маленький прыжок вперед, и села на него. Я только и видел, как барахтались его ручки и ножки. Интересно, она травоядная или там других монстров рвет? Ответ поступил незамедлительно. Оттопырив лапы, жаба сделала шаг назад, внимательно изучила рыжую лепешку под собой, квакнула так, что с деревьев посыпались капли дождя, застрявшие на листьях, и... Ловким движением языка ухватила рыжий блинчик за ножку и втянула в себя, как спагетти, ей-богу. Язык, к слову, был усеян какими-то шипами. Так вот, чем она мне рубашку порезала. Всеволод Владимирович сидел в своем кабинете в академии на втором этаже. Употреблял трубку и смотрел на бумажный отчет в своих руках. Вспоминая того неудачника-коллегу, который по счастливой случайности был сыном его старого коллеги, его воротило. Так еще малец был наглым, засомневался в способностях величайшего лекаря этого века. «Выродок!» — выругался он, сплевывая табак с языка. Да как он вообще посмел подумать, что я ошибся! Когда юноша указал ему на его просчет, он был готов его убить. И если бы он не стоял на ногах, пожалуй, лекарь бы принял это как вызов, вызов чести. Его оскорбили, сомневаясь в его компетенции, да еще и перед тремя учениками магической академии. Если бы это было в стенах, Всеволод Владимирович бы просто швырнул перчатки ему в лицо, вызывая на дуэль. «Да, семейка неудачников», — злобно пробормотал он, читая личное дело Виктории и Василисы. «Как они со своим почти нулевым магическим потенциалом вообще прошли вступительный экзамен. А этот человечишко...» Бурчащий желудок перебил агрессию в голове. Старик отнялся от бумаг, посмотрел на тарелку перед собой и покачал головой. Нет, безбелковая диета стоит моих мучений. Но вот колбаса на тарелке думала иначе. Она манила его своей жировой прослойкой и так и кричала. «Всеволод, съешь меня!» Я буду таять на твоём языке, заставляя желудок работать усерднее. К чёрту эти лишние килограммы, новый секретарь из Франции, не стоит того. Но все мысли перебил гость. «Можно?» — в дверной косяк постучались. «Все, Влад Владимирович!» Старик поднял глаза, посмотрел на застывшего в дверном проёме юнца и кивнул. «Что хотел, Эдуард?» «Тут это...» Проблемка у нас нарисовалась». «Что ещё за проблема?» Старик опустил глаза и уставился на цифры от нуля до ста, где показывалась магическая сила сестер Бобровых. «И за которой ты вместо занятия торчишь здесь?» «Ваша подземная жаба сбежала, сэр», — выпалил высокий статный блондин с причудливым кулоном на груди. «Ещё вчера». «Что?» У состарика аж зашевелились от гнева. «Каким образом она смогла выбраться из клетки?» «Не знаю, сэр», — поклонился Эдуард, опасаясь, что гнев главного лекаря выльется на него. «Вчера обнаружили, но докладывать не стали, нашли следы и преследовали её, а затем...» «Она просто взобралась по стене и упрыгла в лес». «Ты хоть представляешь!» — злобно пробасил старик. — Что будет, если её найдут солдаты? Или она кого-нибудь сожрёт? — Это мой эксперимент! Безмозглая ты твар! Он обрушил свой кулак на стол и в момент. Когда деревянная столешница ещё вибрировала, он растворился в белой дымке и оказался прямо перед согнутым учеником. И ему же со всей дури влепил кулаком по пояснице. «Выродки! На вас нельзя положиться!» Эдуард упал плашмя на пол. Выдавил из себя слезу, но подняться не решился. Он-то понимал, чем чревато такое преступление главного лекаря. «Не дай бог, жабу поймают, вскроют и найдут внутри нее чужую реликвию» которую, к слову, Эдуард украл из шкатулки самой графини Островской, которая, к слову, училась на втором курсе. Тогда все следы поведут к нему, а тот сдаст его, но умалчивать более было нельзя. «Жаба не до конца созрела», — успокоившись, спокойно проговорил старик, оказавшись за своим столом. «Встань, почтенный!» Эдуард тут же встал, смахнул с лица слезу и попытался выпрямить спину. Но лекарь знал все болевые точки, так что долго он еще будет ходить, хватаясь за поясницу. «Я вложил в неё много магии. Потратил аж два магических шара, которые до сих пор в ее желудке. Понимаешь, о чем я?» «Вы все...» — Эдуард только хотел сказать мечтаете, но придержал язык за зубами. «Вы думаете, что шары растворятся, и жаба окажется под вашим контролем?» «Уверен!» — жестко ответил он. «Значит так, снабдить группу на поиски Сейчас же!» «Так, сэр...» — юноша все же согнулся, так было легче. «Утро. За нами вояки увяжутся». «Тогда придите на место раньше, вояк. А там задержите их, скажите, мол, монстра видели там или там». Они что тупые поверят, сразу ринутся. «Там южная стена», — недовольно протянул Эдуард. «Ритуальная зона, не дай бог, встретим что-то пострашнее монстров». «Сплюнь, идиот!» — выругался лекарь. «И в сказки эти больше не верь!» «Красота!» Я не мог не восхититься процессом переваривания пищи жабой. За какие-то две минуты от рыжего остались только ножки-дорожки, и не больше. Он полностью усвоился, и жаба лишь выплюнула целый скелет к моим ногам, не тронутый его желудком. Так еще с черепушки слетела цепочка, на которой был кое-какой камушек, отдаленно напоминающий мне реликвию, которую я уже сожрал. Вот её я моментально припрятал в кармашек, ибо она зверски меня тянула. Нет, не говорила, мол, съешь меня, но вот взгляд с неё я не мог отвести, и стоило мне это сделать, как на тело нахлынула новая волна слабости. Чёрт! Хоть я и понимал, что в таком состоянии я ни на что не способен, и очередь ко мне скоро подойдёт, увы, я даже ползти не мог когда потянулся за ножом, который держал в руках скелет, упал на живот. Ноги не функционировали, руки не чувствовали мышц, так что еле-еле подгреб нож под себя. Моя голова, к слову, еще двигалась. Я не с первого раза смог подняться, облокотившись на руки, горбясь так, что позвоночник явно мог застыть в этом положении, приподнял голову и обратил внимание, как жаба выплевывает второго пацана быстро однако женя усилилась и как мне показалось мои ноги дернулись так может я и не умираю вовсе может такой эффект как при смерти только потому что меня тоже накачали клоо. раздался рев клоо, клоо. я поднял голову подтянул под себя ноги что подтвердило мои догадки насчет Отравление, и в этот же момент жаба повернулась к лежащей на каменном столе Маше. Язык жабы хлестнул по камню плетью да так, что-то треснуло. Маша упала с каменной постели на землю, и жаба потеряла её из виду. Видимо, была слеповатой. Монстр прыгнул сначала в одну сторону, затем в другую и наконец, перепрыгнув полностью стол, Заметила свою жертву. Жаба заквакала ещё громче и радостнее. «Эй, хренамуть, зелёная, подь-ка сюды! Я слышал, что жабьи лапки вкуснее, чем курица!» Глаза монстра начали крутиться по орбите, словно она искала, откуда пошёл звук. Сомнений в том, что она слеповатая больше не осталось. На близком расстоянии, конечно же, всё она прекрасно видела. Вон как ловкая челюсть рыжему выродку сломала. А вот эти жалкие 8 метров для неё были невидимыми. «Чё ты глаза выпучила, тварюга?» — крикнул ещё громче. «Давай, иди сюда, я буду своими ногами твой рот топтать!» Ей хватило одного прыжка, чтобы оказаться прямо передо мной в момент, когда я поднял нож одного из скелетов. Она нависла и опустила голову вместе с половинной частью тела. От нее изрядно воняло тухлятиной, а еще чем-то медицинским. То ли спиртосодержащим, то ли чем-то травянистым. Я резко дернулся в сторону, размашистым ударом порезав лапку этой сволочи. Но той словно наплевать на это было. Жаба ударила той самой лапой по земле, от чего земля завибрировала, и я уже не смог удержаться. Завалился на траву, тут же переворачиваясь на спину и выставляя нож в руках. Словно машинально. Я пережил не одну войну и уж в каких ситуациях только не оставался. Жаль, конечно, что автомата под рукой не было, но тем не менее холодным оружием я владел очень хорошо. Перекатился, когда та выстрелила своим языком и вскочил на ноги немного поигрываясь ножом в ладони, прокручивая его в разные стороны. «Ну давай!» — рявкнул я. А жабу просить дважды и не пришлось. Она, не двигаясь с места, вновь выстрелила своим языком, да с такой скоростью, что в воздухе засвистела. Предвидя это, я просто выставил перед собой нож, и язык попал точь-в-точь -точь по лезвию, насаживаясь на него, как на шампур. Лёгким движением руки ухватился за шипастую часть языка, провернул в руке нож и отрезал кончик. Жаба взревела, затопала, а после этого начала издавать возмущённые звуки, напоминающие бульканье. Но, тем не менее, силы в ней было хоть отбавляй. Я пропустил момент удара её языком, но не почувствовать, как тебя переворачивает в воздухе, было невозможно. Её язык ухватил меня за лодыжку и просто швырнул на землю, а затем начал втягивать в пасть. Я цеплялся и ножом, и свободной рукой за землю, но сила её всасывания была чудовищно большой. Я даже проехал мимо второго трупа, где заметил аж целых два кристалла. Их я подобрал свободной рукой вместе с черепом. И этот же череп, переворачиваясь на земле, кинул ей прямо в пасть. Из-за моего манёвра я скрутил ей язык, и жабе это как-то не очень понравилось, однако череп она тут же проглотила и замерла. Ага, так вот оно что, проглатываешь пищу и ждёшь, не двигаясь, пока она не переварится. Надеясь на то, что моя догадка была верной, метнулся в сторону от монстра, подхватил череп рыжего и замер. Жаба определённо пялилась на меня. Расстояние до неё было меньше трёх метров, а значит, я и в случае с Машей был прав на все сто процентов. Слеповатая, пока противника нет в зоне видимости. Начал отходить, отмеряя метров десять, не больше, и замер, держа в руках черепушку. Жаба противно заквакала, заставляя уши кровоточить, и начала мотать головой в разные стороны. «Слепая!» — прошептал радостно. «Но зато слышишь...» Она отреагировала на мой шепот и сделала короткий прыжок. «И, сука, от этого прыжка я вновь потерял равновесие, ибо чуть ли не землетрясение началось!» В общем, я упал на землю и выставил над собой нож. В тот же миг, когда она выстрелила своим языком. И я не понял самого главного, от чего мне было больно. От ножа, который резко раскалился, или от того, что её язык с шипами поранил мою руку? Жжение было адским. Очень адским. Нож побелел и упал рядом, а повторный выстрел языка не дал мне додумать, что же обожгло меня раньше. Язык обхватил мою шею. Крутясь на земле, я пытался вывернуть его, как в прошлый раз. Но жаба просто бы меня задушила и... «Получилось! У меня получилось!» Язык не мог втянуться, а из него я уже сделал полноценную скрутку, постепенно приближаясь к жабе. Она что-то шипела, пытаясь втянуть его, но я продолжал крутиться, заворачивая его еще сильнее. В целом, если бы она прыгнула, она бы просто сломала мне шею, но то ли она была ограничена в навыках там и в движениях, выискивала закономерность, то ли у нее просто отсутствовал мозг. Я выкрутил язык до характерного щелчка и громкого вопля, который появился сразу, как я сломал ее орган. «Ничего себе!» — протянул я, понимая, что только что произошло. «Это что же, больно, наверное?» Жаба раскрыла пасть еще шире и то ли начала орать, то ли истерить. Но вот свой шанс пропускать я не стал подхватил нож, который начал обжигать руку, и со всей дури вонзил туда, где должно было быть человеческое сердце. Итог, он прошел лишь кожу, и жаба не двигалась. Схватил палку, и ей же начал проталкивать нож еще глубже, молясь, чтобы та не шевельнулась. В момент, когда нож достал до жизненно важного органа, жаба резко дернулась и в последний раз квакнула. А потом она просто рухнула на землю. В этот же момент Маша очнулась и что-то замычала. Её рот был закрыт какой-то тряпкой. Не став разглядывать поверженного монстра, я тут же подбежал к девушке и развязал ей ноги, а потом рывком посадил на её стол. «Как ты?» — поинтересовался я. «Это был...» Она опять замычала, нахмурившись, не понимая, почему она не может говорить. «А, я же просто забыл убрать у неё эту тряпку изо рта». Я потянулся за кляпом, коснулся странного по ощущению кружева и вытащил самые обычные кружевные трусики. Красные такие, с интересным оттенком и бусинками. Глядя на покрасневшее и гневное лицо Марии, до меня почти сразу дошло, что это такое я держу в руках. «Сука!» — Эдуард натянул капюшон посильнее. «Ты слышала это?» Девушка, идущая рядом с ним, точно в такой же манте, лишь кивнула в ответ, поправила клинок на поясе и ускорила шаг. Вояки, которые шли впереди них, не могли не отреагировать на шум. И это просто портило все планы к чертям собачьим. Оставалась только одна надежда — успеть убрать из жабы чужую реликвию, а там... Пускай сами разбираются, из какой области леса это чудовище пришло. На повторяющиеся «кво» через две минуты сомнений, что подземная жаба где-то впереди больше не была. Она, спутница Эдуарда, ускорилась, пытаясь нагнать вояка и обойти их по дуге, а Эдик, наоборот, стал идти медленнее, понимая, что он уже не успеет. «Всё, нам крышка». Пробормотал он сам себе под нос. Сейчас вояки настигнут жабу, порубят её и найдут шары, которые лекарь украл у графини Островской. «Не торопись с выводами!» — раздался голос Анны, которая оказалась рядом. «Там жабы нет!» «Ты как так быстро?» — искренне удивился Эдуард. «Звук же оттуда!» «Эхо!» — пожала плечами Анна, снимая с головы капюшон. «Ты бы, Эдик, поменьше вслух о своих планах трепался!» это ведь рядом могла быть не я, а кто-то другой, и всё, твою бы задницу посадили на кол. — Фи, — протянул блондин, — как грубо. — Зато действенно, — отмахнулась зеленоглазая брюнетка со шрамом на правой брови. — Понять бы ещё, откуда эхо шло. Тогда точно опередим, солдат. Они медленно двинулись в сторону, надеясь, что просто угадали направление. Но через минуту рёв раздался за их спиной, а затем по земле пошли отголоски вибрации. Что-то крупное только что упало там, за ними. И это было тем самым знаком. Два боевых мага мигом развернулись и бросились в противоположную сторону, молясь, чтобы они успели раньше военных. Но, к сожалению, им было не суждено настигнуть монстра раньше солдат. Когда они подбежали к капушке, там уже стояли солдаты с клинками в руках. В двух метрах от них лежала подземная жаба. А да, еще чуть левее сидел парень, который держал красные трусики перед лицом какой-то барышни.